Я влюбилась в вур. Его красоту по вечерам, Когда скалы кутаются В таинственную тень, И необозримое море песка Поминутно меняет свою нежную окраску, Абрикосовую на розовую, Розовую на голубую, Голубую на розовато-лиловую. Я восхищалась Рабочими, десятниками, Мальчишками, Таскавшими корзины с землей, С землекопами. Восхищалась их профессиональным умением и обычной житейской привлекательностью. Очарование старины захватило меня. Удивительно романтично наблюдать, как из-под песка медленно появляется кинжал, сверкая золотом на солнце. А видя, с какой осторожностью от земли освобождают глиняные горшки и другие предметы древности, я сама захотела стать археологом. «Жаль, что прежде я жила так легкомысленно», — упрекала я себя, и со стыдом вспоминала, как в юности, в Каире, мама тащила меня в Луксор и Асуан посмотреть на знаменитые египетские древности, а я желала лишь одного — встречаться с молодыми людьми и танцевать до рассвета. Ну что ж, видимо, всему свое время. Кэтрин Вули и ее муж Уговаривали меня остаться еще на день, чтобы посмотреть новые находки, и я с восторгом согласилась. насильщик навязанный мне миссис С, был совершенно не нужен. Кэтрин Вули отправила его обратно в Багдад и велела передать, что пока неизвестно, когда я приеду. Таким образом, я надеялась вернуться незаметно для своих прежних хозяев и поселиться в отеле «Тигрис Палас» если он тогда так назывался. Его столько раз переименовывали, что я уж и забыла первое название. План не прошел. Несчастный муж миссис С. каждый день высылался встречать меня к поезду из Ура. И все же мне удалось от него отделаться. Я от всей души поблагодарила его. Сказала, что его жена исключительно любезна, но мне действительно лучше поехать в отель. Тем более, что я уже сделала соответствующее распоряжение. И ему ничего не оставалось, как отвезти меня туда. Я устроилась. Еще раз горячо поблагодарила мистера С. И приняла приглашение поиграть в теннис. Дня через три-четыре. Так мне удалось вырваться из рабства светской жизни на английский манер. Я перестала быть мем-саиб и стала обыкновенной туристкой. Отель показался вовсе неплох. Большая гостиная и столовая на первом этаже утопали в полумраке. Шторы там были всегда опущены. На втором этаже вдоль спален тянулась сплошная веранда, и каждый проходящий по ней имел возможность заглянуть внутрь и понаблюдать за раскинувшимся во сне постояльцам Одной своей стороной отель выходил на «Тигр». Река с самыми разными лодками на ней выглядела сказочно. Ели мы на первом этаже в затемненном зале Сираби, слабо освещенном лишь электрическим светом. Обеды, завтраки и ужины были странным образом похожи друг на друга. В любое время дня подавали множество блюд, огромные куски жареного мяса с рисом маленькие твердые картофелины омлет с кожистыми помидорами необъятных размеров головки цветной капусты и тому подобное и причем сколько угодно мистер и миссис хауи милая супружеская пара руководившая моей туристической программой познакомили меня с несколькими людьми и я оценила эти знакомства как не светские Это были люди, которых сами мистер и миссис Хауи считали весьма полезными. Они показали нам кое-какие интересные места в городе. Если оставить в стороне английский стиль жизни Альви, Багдад был первым истинно восточным городом, который мне довелось увидеть. Да, это был Восток.